Глава пятнадцатая Джослин Вуд «Ты из прибежала с таким вопросом?» Демоница отошла от первого шока и теперь кривила губы в усмешке. «С мужем поболтала?» «А нормально, ты можешь ответить?» Я скрестила руки на груди и состроила грозную гримасу. «Иначе пойду с этим вопросом к... Бену от твоего имени». «Только попробуй!» Мелисса вмиг побагровела от злости. Тогда не поясничай, а посвящай в подробности. Неужели ты не читала про... Хм... Снятие физиологических ограничений? Отдельных книг не видела. Читала, что... Теперь запнулась уже я. Магам в девственницах лучше слишком не задерживаться. В принципе, это одна из причин того, что я никогда не связывала никаких романтических надежд с этим моментом. Ну да, так и пишут кусала на губы. «Понимаешь, среди драконов это является частью инициации дара. Считается, что это дает толчок к развитию резерва. Не знаю, проводились ли исследования, но эту практику переняли и люди. Вроде даже некоторым девушкам со слабым или потенциально сильным даром сами преподаватели советуют снятие ограничений. Вот. И выдохнула, похлопав себя по щекам. В родовитых семьях даже действуют договоренности на инициацию. «Хм...» — многозначительно протянула я. «Теперь понятно. В книгах даётся общий материал о том, что девушкам нужно открытие всех каналов силы. Оказалось, что для драконов это часть инициации. На практике эту мудрость сделали обыденностью и люди. Иначе бы Итан так просто не поднял эту тему». «Резерв возрастёт?» «Не у всех, но многим помогает, особенно девушкам с очень слабым даром. Я, например, никуда не спешу». «Если чем не договориться о моем браке до завершения учебы, тогда и задумаюсь». На мгновение на лицо Мелисы набежали тени. «Раньше мы не касались темы договорных браков, но для нее это обязательство перед родом». «Так я права? Муж затронул тему инициации?» «И я сказала, что не спешу». Прищурилась, давая понять, что обсуждать подробности не буду. «Ну, тогда сначала спроси, проводил ли он инициацию Элизы» посоветовала она, вдруг став серьезной «Думаю, тебе было бы неприятно, если так». ее слова вызвали целую бурю в мыслях. Раньше я не задумывалась, насколько Итан был близок с бывшей невестой. Более того, меня не интересовала его личная жизнь, но сейчас предположения соседки неприятно резанули. «Зря я это сказала», — пробормотала демоница. «Да нет, мы же... У нас договоренности Просто он меня озадачил этой темой». Я растерялась. Пояснила, проходя к Годрису. «Снова в астрал?» «Да, хочу завершить с книгой». Я присела на магический круг и закрыла глаза. На самом деле просто желала уйти от разговора, на который сама не знала, как реагировать. Тема инициации, как выяснилось, может быть для меня важна. И вспомнились странные слова о том, что Вилд Берн мне понадобится. Не это ли она имела в виду? Такое отношение к инициации пошло от драконов, возможно, для их. Точнее, для моей расы это намного важнее. Надо бы позднее вновь перевести разговор к этой теме и уточнить уже подробности. А еще связаться с няней и узнать, почему она молчала. Но пока... пока мне нужно собраться. Правда, сказать легче, чем сделать. Минут 15 я просто бесцельно бродила по берегу реки, пытаясь уложить в голове мысли, и только потом вновь призвала плетение и приступила к работе. Сначала волновалась, боялась, что итоги разговора не дадут сосредоточиться, но наоборот, с радостью забылась. Пальцы действовали быстро, даже немного зло, но с наработанной сноровкой. Плетение обретало последние важные детали. И когда осталась последняя нить, я замерла, в неверии сверяясь со схемой. Руки чуть задрожали в несмелой радости. Задержав дыхание, я натянула нить внутри шаблона. Оставалось последнее. Берег реки расплылся, накладываясь на очертания нашей с комнаты. Я зависла между двумя мирами, чтобы соединить два шаблона — реальный и астральный. Ухо коснулся изумленный вздох соседки. Деревянные и металлические элементы шаблона упали на пол, позволяя плетению начать формирование обложки моей будущей книги. Магия шелестела в мыслях, ласкала тело, а по щекам бежали невольные слезы. Я в неверии протянул руки, и на них опустилась моя астральная книга, еще тонкая, просто пустая обложка, обтянутая обычной синей кожей, но начало моего пути как полноценного мага было положено. Джослин, Мелиса со смехом обхватила мою шею руками. Какая ты молодец. Я сама смеялась сквозь слезы радости и не могла остановиться. Всю жизнь мечтала об этом моменте, но реальность оказалась волшебнее любых фантазий. Даже не знаю, сколько мы так обнимались и смеялись. Успокоиться никак не удавалось. Но мне нужно было обрадовать и кое-кого еще. Того, кто особенно мне помог. «Джослин, я занят. Что-то срочное?» — уточнил Итан, когда над артефактом связи появилось его озадаченное лицо. «Прости, я не могла молчать. Я доделала астральную книгу». Он удивился на мгновение, а потом счастливо улыбнулся. «Ты молодец, Джослин», — похвалил Эттон. «Я в тебе не сомневался. Спасибо тебе, если бы не ты... Если не я, ты расслабишься. Скоро принесу плетение для создания страниц». Обрадовал он меня со смехом, прерывая мой поток благодарностей. Еще раз поздравляю, Джослин. Надо будет отметить». «Спасибо». Вздохнула я, счастливо, и связь прервалась. Типичный препод, проворчала Мелиса. Сделала одно задание, на тебе еще десять. Переглянувшись с подругой, мы снова расхохотались. Надо бы и эйсу показать. Я снова прошла к Годресу. Опять в астрал. Закатила глаза демоница в типичном ей жесте. Ненадолго, пообещала я, и меня унесло в другой мир. В астрале тоже успела стемнеть. Порывистый ветер трепал верхушки деревьев, забирался под одежду. «Эйс!» — позвала я, двинувшись вдоль берега реки. Впереди послышался шелест, будто шаги, но явно не дракона. Между густыми кустами выступила человеческая фигура. Я застыла на месте, не зная, как поступить. Над ладонью неизвестного засветился маленький огонёк, озаря его лицо. Это оказался мужчина лет тридцати на вид, а лицо незнакомое, с приятными чертами. Волосы светлые, длинные, собраны в тугой хвост на затылке. Он в легком доспехе. «Добрый вечер, Джослин», — поздоровался незнакомец, обратив ко мне острый взгляд. «Не убегайте, нам надо поговорить». «Кто вы?» Я все равно начала отступать. Тот факт, что он знал, кто я, насторожил еще сильнее. «Вы не сможете уйти от разговора, Джослин», — сообщил он, когда я натолкнулась спиной на непроницаемую стену. «Только разговор, обещаю». — О чем? о ком, — улыбнулся он хищно. — О вашем муже. — Муже? — я зашарила руками по прозрачной преграде, пытаясь отыскать выход из созданной ловушки. — Как он нашел меня в Австралии? Что ему вообще нужно? И как сбежать? Ведь он вряд ли прибыл с добрыми намерениями. — Клирик Вилдберн, личность неоднозначная. Не могу сказать, что вам повезло с мужем. Незнакомец медленно двинулся ко мне. «Находиться рядом с ним опасно, для жизни в том числе». «Что вы имеете в виду?» Холодно потребовала я ответа. Как ни смешно, в опасной ситуации чувствовала себя увереннее, чем в вопросах любви. Но мне не раз приходилось сталкиваться с порождениями и просто дикими зверями. Люди опаснее. От них не знаешь, чего ждать. Но все равно я была готова действовать, хоть и понимала, что практически ничего не могу противопоставить магу. Неужели вы не в курсе? Он внимательно пригляделся к моему лицу, и стало ясно, что он прощупывает меня сам ни в чем не уверен. В курсе чего я должна быть? Смысла как-то прятаться или скрывать свои действия не было, потому я создала заклинание сканирования и огляделась через голубоватую рябь экрана. Уровень мужчины определялся единицей, как у меня, больше никакой информации не выдавалось. Я даже не знала, какой он расы. Более того, он мог создать фальшивую личину, а вот ловушка оказалась круговой. Сплошным куполом, из которого можно было выбраться, разве что прорыв ход под землей. но я была магом воды. «Спросите у мужа», — усмехнулся он зло, остановившись в полуметре от меня, а я невольно сильнее вжалась спиной в прозрачную стену ловушки. «Я не причиню вам вреда. Вижу, вы либо не в курсе, либо хорошо играете. Скорее второе, чем первое». «Иначе зачем вам скрывать информацию о себе? Значит, в разговоре нет смысла. И мне можно уйти? После того, как поведаете мне все свои тайны?» Голос его понизился от нескрываемого предвкушения. Меня же его заявление приблизило к состоянию близкому к панике. «Если он узнает мой секрет, мне не видать свободы. Приложите это к колбу». Приказал, протягивая мне прозрачный камень. «Зачем?» «Либо вы сделаете это добровольно, либо мне придется действовать самому. жестко. припечатал он, и его глаза сверкнули желтым светом магии. «Хорошо, давайте!» — я протянула руку. Понимала, что нет смысла драться. Зато можно попробовать разрушить артефакт или просто втоптать его в землю и выиграть немного времени на побег. Вода рядом. Родная стихия может помочь. «Верное решение!» Мужчина поднял свою руку над моей и выпустил артефакт. Тот упал в мою раскрытую ладонь и будто прилип. «Колбу прикладывать не обязательно», — усмехнулся язвительно. Мой взгляд затуманился, сознание коснулось чужая воля. Точнее, попыталась коснуться. Было ощущение, словно кто-то копошится в голове, пытаясь отыскать что-то важное, но не находит. Воспоминания пытались пробудиться. Я даже чувствовала, что именно ищет артефакт, но их словно покрывал туман. «Интересно». — протянул задумчиво мужчина. — Ментальная защита. Что же так тщательно скрывает ваш муж? И что у вас такого особенного? Нет никакой тайны, но ее возможное наличие так взбудоражило моих врагов, что они рискнули проявить себя. Ворвался в наше противостояние голос моего мужа. Стена за спиной исчезла. Я потеряла равновесие, но не упала, потому что талию обвила сильная рука, а ледяное прикосновение опалило ладонь, И артефакт выпал на землю. Зрение восстановилось. Давление чужой воли исчезло. «Итан». Я повернула голову с облегчением, обнаружив рядом мужа. А злоумышленник стал предусмотрительно отступать. Да только не успел даже начать действовать. Мелькнуло какое-то движение у него за спиной, и его обвил кольцами белоснежный огромный змей. От животного исходили ледяные волны. И стало ясно, что это второй дух Итана. Странно, что Эйса нет рядом. Надеюсь, с ним все в порядке. «Джослин, испугалась?» Сильные пальцы стиснули мои плечи и развернули меня лицом к мужу. «Он не причинил тебе вреда?» Альдистый взгляд внимательно просканировал меня на предмет повреждений. «Конечно, испугалась. Не стала врать я. Что происходит, Итан?» «Так она все таки не в курсе.» Яростно расхохотался незнакомец. «Говорю же, Джослин, вам не повезло с мужем». «Замолчи!» — прервал его ледяным тоном Итан. И вспомнился день нашего знакомства. Тогда он тоже казался чуждым, опасным, пугающим. Синие глаза сверкали от негодования и клубящейся в них магии. От клирика исходила почти осязаемая угроза. С тобой мы поговорим позже, сообщил незнакомцу Итан, но тот не смог ответить, потому что с головой исчез в белоснежных кольцах змея. Джослин, возвращайся к себе. Ничего не трогай в комнате, не выпускай Мелису. Ждите, скоро появлюсь я, либо Калеб. Хорошо. Я боялась, злилась, не хотела оставлять объяснения на потом, но и мешать Итану не стоит. Да и сейчас в Астрале явно небезопасно. Но вдруг здесь еще враги и... Я не один, не переживай. Он быстро поцеловал меня в губы и настойчиво повел к месту перехода. Я могла вернуться из Астрала только там, где в него вошла, если, конечно, не имея при себе специальный и жутко дорогой артефакт. Мне ничего не оставалось, как послушаться и вернуться в реальный мир. «Как прошло?» — Мелисса возилась с чайником. «Похоже, ждала моего возвращения, чтобы предаться разговорам. На меня напали в Австралии, сообщила я и осеклась. Вдруг это что-то секретное. Но тогда бы он сказал. Он, наоборот, просил держать и Мелису в комнате. «Что?» — демоница стремительно развернулась ко мне, широко распахнув серые глаза от изумления. «Да». Быстро соскочив с Годриса, я обняла себя руками из запястья я прострелила болью браслет накалился настолько защищая меня от ментального воздействия что прожег кожу что произошло джослин Мелиса приблизилась как и я рассматривая рану сама не знаю он расспрашивал о бытыне я коснулась покрасневшей кожи возле ожога он ведь мог сделать что угодно если бы не появился итон мужчина бы сумел получить ответы и другими способами держал бы в заперти пытал насиловал Астральное тело тоже чувствует боль, и оно не может вернуться, пока не достигнет точки входа, но оно выносливее, оно будет жить, пока полон резерв. Но выходит, нападения на меня ждали и готовились к нему. Что же скрывает от меня фиктивный муж? Просто это действие его недоброжелателей или все намного серьезнее? Я так боялась разоблачения, даже пошла на фиктивный брак по настоянию тети чтобы себя обезопасить. Но мои тайны опасны лишь для меня самой. Они могут лишить меня свободы, а тайны Итона жизни. «Джослин, не молчи!» — позвала встревоженная милиса и я вздрогнула, выныривая из трясины пугающих мыслей. «Добавь в чай ромашки!» — попросила я, кисло улыбнувшись. «Мне нужно успокоиться. Очень хорошо успокоиться. У меня есть настойка». «Не настолько!» — нервно усмехнулась я. Пока Мелиса возилась с чаем, я занималась ожогом, кратко рассказывая о произошедшем. Мы успели приступить к чаепитию, правда, больше в желании успокоить нервы ромашковым цветом, когда в дверь постучали. «Это я, Джослин», — Донесся приглушенный голос Итана, и я отправилась открывать. Он предстал в брюках от формы, белой рубашке и накинутом поверх плаще. Волосы были взъерошены. В них блестели капли дождя, а на лице отпечаталась непривычная мрачность. «Внешность можно подделать», — сообщил он вместо приветствия, когда я неосознанно потянулась к нему. «Пусть все, кого ты внесла в контур защиты, входят в комнату без контакта с тобой», — наставительно посоветовал он, делая шаг ко мне. Момент испуга сменился замешательством. Защита его пропустила, но теперь, как выяснилось, мне стоило опасаться и подмены. Можете продолжить пить чай. Я проверю комнату, потом поговорим. Клирик был предельно собран. «Хорошо», — пролепетала я, закрывая за ним дверь. Его поведение выбивало из колеи. Так же сильно, как ситуация, в которой я оказалась. Итан ничего не замечал. Он был сосредоточен, встревожен и зол. Потому молча принялся проверять мебель и наши вещи артефактом в виде металлической пластины с камнями. Проверка завершилась возле учебной сумки Мелисы. — Могу я осмотреть? — уточнил он. — Да, конечно. Впервые видела и Мелиссу, такой сбитый с толку. Мы с замиранием сердца наблюдали за быстрым обыском. Итан вытащил из сумки демоницы металлический квадратик с несколькими мелкими камнями. — Это не мое, соседка посерела от шока. Это и вывело к Джослин, дала ее координаты в Австралии. Итан извлек из кармана металлическую миниатюрную шкатулку, чтобы поместить артефакт в нее. — Не волнуйтесь, Холланд, вас никто не обвиняет. — Не волноваться? Сказать-то легко. Недовольно поджала она губы. — Мне стоит связаться с отчимом. — Если посчитаете нужным, но, скорее всего, он настоит на прекращение общения с Джослин. Я вздрогнула и резко поднялась со стула, силой сжимая ладони в кулаки. Глаза щипали злые слезы. Ведь теперь я могла лишиться подруги. У меня их не так много, только две. К счастью, в здании нет свободных комнат. Мелиса, ободряюще хлопнула меня по бедру. Все хорошо, Джослин. Если бы...» «Итан, ты объяснишь, что происходит?» «Мы можем поговорить только в моем кабинете. Если ты не против отложить...» «Я против», — перебила его. «Если есть возможность поговорить сейчас, то я настаиваю». «Хорошо, тогда оденься теплее». «На улице снова дождь», — попросил он, и я не смогла понять по взгляду, как он относится к моему требованию. Итан будто пребывал сейчас в другом месте. В синей глубине глаз притаилось нечто темное и опасное. Скорее всего, он в ярости из-за нападения, но она не касалась ни меня, ни Мелисы, По крайней мере, пока. Вскоре нам предстоял разговор по душам. Мы покинули комнату. Итан взял меня за руку и повел по пустому в это время суток к коридору к лестничной площадке. По дороге молчали. Я ощущала крепкую хватку холодной ладони, И гадала о том, что происходит. Меня все еще потряхивало после нападения. Тайны мужа страшили. Он упоминал, что у него достаточно врагов. И я понимала, что назревает что-то опасное, когда Итан нашел у меня прослушку, обвешал защитными артефактами и попросил в одиночку не покидать Академию. Вот только не знала, к чему готовиться. Казалось, в Академии безопасно, но выяснилось, что враги мужа могут дотянуться до меня даже через астрал просто подкинуть особый артефакт в сумку моей соседки. «Теперь можно говорить», — объявил Итан, когда мы вошли в его кабинет. Астральная книга развеяла темноту помещения. Блеснуло плетение, и нас окружила полупрозрачная сфера безмолвия, испуская голубоватое сияние. «Что происходит, Итан?» Я прямо посмотрела в его глаза, но взгляд его скрывался в тенях ночи. «Мои недоброжелатели активизировались», — пояснил он ровно. Тебе подкинули прослушку, и я заподозрил возможность нападения. И ждал его, мог бы хоть предупредить. Я не был уверен, Джослин. Тяжело вздохнул он, приблизившись ко мне, чтобы положить ладони на мои плечи. И все равно. Но что им нужно Итан? Что они хотят выяснить? Я дернулась, не позволяя ему меня коснуться. Мою тайну. Пожал он плечами, скользнув пальцем по повязке на глазу. Либо мои планы. Я пока не разговаривал с. Ночным гостем. Что с ним будет? Нахмурилась я. Посидит в Астрале. Голос Витана стал колючим, словно порывистые касания снега в бурю. А мне что делать? Дальше ждать нападения? Я запустила пальцы в волосы, пытаясь осмыслить ситуацию, в которой оказалась. Тетя настояла на этом браке для моей защиты, но в итоге я под ударом. Просто из-за того, кто мой муж. Обязана ли я рисковать ради него жизнью, своими планами, своей тайной? Если бы ментальная защита оказалась слаба, тот мужчина узнал бы, кто я. Узнал бы и рассказал Итану во время допроса или своим подельникам. Страшно представить, что может произойти, если тайна моего происхождения станет известна таким опасным личностям. Да Итан вряд ли оставит мне свободу, если узнает правду. Он военный, патриот, высокородный, для которого долг превыше всего». «А я не в состоянии защититься ни от него, ни от его недоброжелателей. Ведь только делаю свои первые шаги на пути становления полноценного мага, но уже угодила в жернова разборок власть имущих». «Джослин?» — позвал Итан, все же положив руки на мои плечи. Внезапно бережно, нежно. «Мне безумно жаль, что тебе пришлось это пережить. Представляю, как тебе было страшно. Поверь, ты под моей защитой, я не дам тебя в обиду». — Но зачем мне рисковать, Итан? — помертвевшим голосом спросила я. Он помогал мне, поддерживал, пустил в свою жизнь и доверил опасную тайну. Но обязана ли я оправдывать его доверие? Мы вместе временно, одно и безопаснее. — Я предупреждал, что мои тайны опасны. Сипла напомнил он. — Да, предупреждал, но я не осмыслила и не поняла, на что на самом деле иду. — Джослин. Итан привлек меня ближе, его губы коснулись моего лба. Горячие, даже обжигающие в контраст холодным прикосновением пальцев. «Мне правда очень жаль». Я замерла, не дышала, не знала, как поступить, и было так сложно противиться, ведь меня тянуло к этому мужчине. Он был первым, кто проявил ко мне симпатию. С ним я испытала первый поцелуй и первую совместную ночь, пусть и без близости. Он уже стал для меня особенным. Тем, кто займет место в памяти навсегда. Моменты неповторимых мгновений первой влюбленности формировались между нами драгоценными бусинами, нанизываясь на ожерелье крепнущих отношений. Я понимала, к чему это может прийти, но теперь проявили себя новые трудности. Хотя новые или они? Наши тайны всегда были с нами. А доверие не возникло, чтобы смело поделиться ими, ведь Итан так и не рассказал ничего конкретного, не высказал предположений. Меня же пугала возможность выдать свои секреты. Объятие стало крепче, губы обожгло легким поцелуем, а потом снова и снова, настойчиво, порывисто, сладко, отчаянно. Тело горело, оно плавилось в кольце умелых рук, а душа плакала, потому что так будет всегда. Мои тайны не позволят мне ни с кем сблизиться, и эфемерное ожерелье отношений так и не будет завершено, оставшись лишь скудной заготовкой, которую я буду лелеять, словно величайшую ценность, особенно одинокими вечерами. «Я так волновался за тебя», — признался он взволнованно, проведя большим пальцем по моей скуле. «Так боялся». «Хватит, Итан!» Голос задрожала тело мужа закаменело. «Я не обязана, не должна принимать на себя удары, которые предназначаются тебе. Не обязана рисковать». «Я не виноват в том, что происходит, Джослин». Справедливо напомнил о том, что я сознательно опускала и не уверен в том, из-за чего произошло нападение. Но могу предположить. Нет, остановила его я, сама хотела объяснений, но теперь отчетливо ощущала, что мы приблизились к границе. За ней доверительность возрастет. Я войду в близкий круг, но буду под ударом и, скорее всего, сама не замечу, как фиктивное замужество станет настоящим. Нет, повторила опустошенно, надо остановиться, надо прекратить, пока желание коснуться тепла не переросло в чувство и зависимость. Ты много для меня сделал, и я обещала тебе помочь, но на этом все Не стоит, Этон. Наступили мгновения напряженной тишины, тяжелые оседающие на душу пеплом несбывшихся грёз. Хорошо, я тебя понял. Непроницаемая отрешенность фразы на мгновение оборвала бешеный стук сердца. Тепло его объятия исчезло. Стало холодно и одиноко. Нехандри, Джослин, ты правильно решила. Мелиса подтолкнула меня в плечо, заставляя вынырнуть из хоровода невеселых мыслей. После произошедшего ночью разговора мы с Итаном расстались молча, и я пока не знала, как к этому относиться, зато уже чувствовала себя предательницей. Иррационально, глупо, но мне не удавалось избавиться от этого ощущения. «Знаю, просто...» Я растерянно развела руками, отступая в сторону, чтобы пропустить вперед по лестнице спешащих на пару рекрутов. Нам бы тоже стоило поторопиться, но я улетала в свои мысли, а Мелиса терпеливо тянула меня за собой. «Тебе он нравится?» — пожала она плечами. Я не нашла, что ответить. Итан вызывал симпатию и уважение. Мне действительно нравилось проводить с ним время. Он нравился, меня тянуло к нему, но долго топтаться на месте не вышло бы. Он хотел большего. Я тоже в глубине души, но поступила рационально, как всегда. И дело даже не совсем в опасности. Просто пока все шло гладко, можно было откладывать принятие решения. Но точка невозврата приблизилась, и я, наверное, испугалась, сбежала. Только уже успела проникнуться к фиктивному мужу симпатией, потому выставление границ давалось не так легко, как хотелось бы. — Вот, подожди, — донеслось сзади. Я обернулась на ступенях. К нам поднимался жнец Грант. Ничто уже не говорило о ранении, он выглядел бодрым и полным сил. «Доброе утро, жнец Грант!» Я отсалютовала ему по правилам, потихоньку привыкала к этим военным особенностям, как и Мелиса. «Доброе. До начала пары мало времени». Он замер на две ступени ниже, отчего наши лица оказались почти на одном уровне. В глубине голубых глаз мужчины мне чудилось предвкушение. «Скажи, как у тебя с рукопашной?» «Никак». Его вопрос обескуражил. А с холодным оружием прищурился он. «Я хорошо метаю ножи», — призналась, все еще пребывая в замешательстве от его странного вопроса. Грант многозначительно хмыкнул, и я невольно ощутила смущение. Все же этот навык не особо обычен для девушек, но жизнь в опасном лесу накладывает свой отпечаток. Хрупкое телосложение не способствовало обучению владением более внушительным оружием, да и учителей не было, а меткость можно развивать самостоятельно. «Понял. Отлично», — кивнул он. «В твое расписание будут внесены изменения». Выдал он, и прежде чем мне удалось задать уточняющие вопросы, прозвенел звонок. «Удачи, Вуд. Холланд». Нам пришлось припустить вверх по лестнице, мысленно переваривая этот странный разговор. Зато в обед стало ясно, что Грант имел в виду. «Джослин Вуд. Пятая пара по расписанию второго курса, группа «Б». «Понедельник и среда». Прочитала я приписку к расписанию. «Это как?» «У них в это время занятия по физической подготовке. Может, потому что ты завершила создание книги?» — предположила демоница. «И больше нет необходимости в индивидуальных занятиях с Итаном», — прошептала я. «Выходит, наши встречи в Австралии на этом завершатся? А как же страницы, плетения для глубокой диагностики?» «Ты же сама этого хотела», — напомнила осторожно подруга. Хотела признала я, но не ожидала, что Итан начнет действовать так быстро и решительно. Или дело не в нем. Участие Гранта напрягало. И спросить не у кого, разве что связаться с Итаном. Но стоит ли беспокоить его из-за простого изменения в расписании? Я же сама решила провести черту, значит, должна избегать обращения к нему. «Ты можешь прийти ко мне с любой проблемой, Джослин», — всплыли в мыслях его слова. «Но могу ли теперь?» Артефакт связи в кармане накалился, испуская легкие вибрации. Мелькнула мысль, что это Итон с объяснением, но перед моим лицом сформировалось изображение следователя. «Добрый день, жрец Ланкастер», — поздоровалась я с трудом, скрыв свое разочарование. «Надеюсь, хоть он не будет радовать неоднозначными и странными новостями». «Доброе, Джослин», — криво улыбнулся он. «Ты в академии?» «Да, многолюдно» подтвердила я, принявшись лавировать между рекрутами, чтобы отойти от доски с расписанием. «Тогда поясню обтекаемо. С кем нужно, я связался. Там в курсе, можешь не переживать. Пока мы просто наблюдаем, выжидаем, не торопимся. А ты держишься в стороне и сообщаешь о любых изменениях». «Поняла», — хмыкнула я, по крайней мере, про себя, надеясь, что уяснила все верно. «Молодец», — похвалил он. «До связи». И его проекция пропала. Тяжело вздохнув, я попыталась убрать артефакт обратно в карман, но он снова ожил, и на этот раз мне позвонил муж. «Джослин, зайди ко мне перед пятой парой», — попросил Итан. Лицо клирика было непроницаемо, взгляд спокоен. Я при всем желании не могла понять, насколько между нами все изменилось. «Возьми накопитель, я залью схему для страницы плетения». «Хорошо», — пролепетала я, и связь прервалась. Значит, он вызывал меня по учебе, Хотя, может, все сложится так, что заливка схем — только предлог для нового разговора, и Итан сообщит, что не принимает мой отказ. «Эй, Джо, когда ты там заканчиваешь свою астральную книгу?» На мои плечи навалился Найджел, вынуждая меня пошатнуться. «Ты тяжелый, прошипела я, еле выбираясь из медвежьей хватки парни. «Книга готова, нужны страницы и основные плетения». Смерила его недовольным взглядом, но он продолжал улыбаться. Как хорошо, что есть огневики, отвлекут в любой ситуации. Привет, Мэл, а возле моей соседки возник Бенджамин. Парень весело поиграл рыжими бровями, пытаясь поймать ей взгляд. Привет! Она привычно закатила глаза. Что-то мне подсказывает, не из-за него она приходит с румянцем на щеках по вечерам, как бы мягко сообщить Остину, что у него вряд ли выйдет добиться взаимности от Мелисы. В итоге обеденное время прошло мимо сознания. Я механически закидывала в себя еду, а мысленно гадала, чего ждать от разговора с Итаном. Размышляла, чем завершаться поиски Курта и переживала за Викторию, потому что не видела ее весь день. Да и сейчас в столовой она не появилась. Я заметила ее по пути на следующую пару. Они с Римусом поднимались по лестнице впереди нас. Парень деликатно обнимал бледную девушку за плечи. Выглядела она хуже некуда — Да ее спутник казался встревоженным. Виктория, позвала я, ускоряя подъем по ступеням, понимала, что могу нарваться на отповедь или злость девушки, но мне надоело мучить себя предположениями. Лучше сразу узнать, как она отнеслась к ситуации. А, привет, Джослин, тускло поздоровалась Виктория. Мелиса? Кивнула едемоница. Как ты? Я вглядывалась в ее глаза. Синий цвет будто померк, наполнившись болезненной мутью. «Не очень», — призналась она. «Мне сказали, что нашли в моей комнате. Теперь понятно, почему Монна не помогала. Она только ослабляла эффект. Мне жаль, что мы потратили ее впустую». «Ты не злишься на меня?» — уточнила я осторожно. «О, бедурочки, Джослин, думали, это просто неприятность, но, похоже, я попала в беду. Тебе лучше держаться от всего этого подальше». «Что?» — растерялась я. Брат просил не втягивать тебя в проблемы нашей семьи. Я благодарна тебе за помощь и очень постараюсь найти Муну, но о тебе не стоит беспокоиться. Мне наняли сильного лекаря. Он за мной наблюдает. В Академии дежурит охрана. Все будет хорошо, Джослин. Она мимолетно отвела взгляд, устало убрав от лица пепельные пряди волос. Сегодня она их даже будто не расчесала, просто собрала в небрежный хвост. Но я волнуюсь за тебя. Ты уже достаточно помогла. Отозвалась она, больше не глядя на меня, и потянулась к Римусу. Тот сразу приобнял ее за плечи, поддерживая, словно боялся, что она сейчас упадет. Хорошо, совершенно расстроенно произнесла я, не зная, что еще ответить. Моя помощь больше не нужна, а Виктория намерена сократить наше общение, либо все же злится на меня, либо действует по настоянию Итона. Возможно, все вместе. И мне бы стоит радоваться, ведь ситуация налаживается. За Викторией ухаживают, тщательно следят, чтобы она не попала в беду, но как-то не выходит. Наоборот, я совершенно разбита. Пойдем, Римус потянул девушку вверх по лестнице. Взгляд его скользнул мне за спину, загорелся на мгновение. Но, заметив, что я смотрю на него, дракон резко отвернулся и будто даже ускорился. Прибывая в недоумении, я обернулась к стоящей за моей спиной Милисе. Она с сомнением жевала губы. На щеках ее играл румянец. Что происходит? Уточнила я, не понимая их странных переглядываний. Все нормально. Через чур поспешно заверила меня демоница. Идем на пару. Идем, буркнула я, но не могла отделаться от мысли, что чего-то не понимаю.